Глава седьмая. Пять хлопушек из мешка. И не только из мешка. Наступил канун Рождества. Нарядные плакаты с поздравлениями, пестрые гирлянды с колокольчиками и лентами, разноцветные фонарики красовались на каждом шагу по всему городу, напоминая всем и каждому, что праздник уже на пороге, и пора поторопиться с праздничными приготовлениями. Кто-то купил дюжину свечек и с плеч долой. Однако таких было немного. Как правило, все старались учесть даже мелочи. Например, чтобы дом украшали амела, плющ и астролист. Непременно все три растения сразу. Хотя если подумать, то какие же это мелочи? Амела — символ свободы, мира и дружбы. Плющ — Жизненной силы и надежды. Астролист вечного обновления и бессмертия. Ничего себе мелочи. А подарки? Подарки тоже не мелочи. Иные горожане на поиски подарков тратили уйму времени. Рождество было на носу, а они все по магазинам бегали. Зато те, у кого в кошельке было не густо, особенно не раздумывали. Спешили в кондитерскую лавку дядюшки Августа. Пряники стоили недорого, и какая-нибудь бедная бабушка всегда могла запастись нарядными сладостями для всех своих внучат. В полосатом доме тоже царил дух Рождества. Чурменяка не могла налюбоваться на большую елку. Ее подарил рождественский божок по случаю своего пробуждения. Бертик подозревал, что рождественский божок уже проснулся. Оставалось в этом убедиться. Стоило только сбегать к полосатому дому. Но как оставить все дела? В кондитерской кипела работа под руководством Агаты. Полным ходом шла выпечка печенья и сладких пирожков с сухофруктами. К тому времени пряничные запасы кончились, а горожане все шли и шли в надежде купить нарядные сладости. Спрашивали пряничного человечка. Он всегда украшал рождественскую елку в память о том, что Бог создал Адама. Как без него обойтись? Добрая соседка Агата решила. Раз уж так вышло, что Рождество придется праздновать без августа, она не допустит, чтобы в кондитерской было шаром покати и чтобы люди уходили из лавки с пустыми руками. Заменив тесто пряничное на песочное, она справилась с задачей. Украшения получились, пожалуй, не хуже, чем у самого Августа. Хлопот был полон рот. Но Агата все таки позаботилась, чтобы кондитерская не осталась без елки. Ее привезли на санях и установили в углу магазина. На колючих, пахнущих хвоей ветвях Бертик развесил игрушки и пряники. На самом видном месте красовалась фигурка повара. Вместе с августом они слепили ее в позапрошлом году из теста, в котором соли было больше, чем муки. Застыв, фигурка стала твердой, как камень, после чего можно было раскрашивать ее как угодно. Бертика раскрасил. В канун Рождества горожане бросали в камин записки с желаниями. Они верили, что их желания превратятся в дым, а уж дым пойдет наверх и попадет куда надо. Считалось, что это надежнее, чем писать письма, ждать, когда их прочтет рождественский божок. Что, если письмо потеряется? Бертику не пришлось долго думать, какое желание загадать. «Пусть мой дядюшка Август поскорее вернется домой». Его записка вспыхнула и сгорела в одно мгновение. На другой день... Бертик проснулся веселый и счастливый, потому что наступило Рождество. Конечно, август еще не был рядом, но Бертик не сомневался — скоро они увидятся. День выдался солнечным. Всему городу несказанно повезло — Рождество было белое. Белое — значит снежное. В тех краях снег не был такой уж редкостью, но на Рождество выпадал далеко не всегда. Усидеть дома в такой день было невозможно. Бертик, его друг Питер и с ними Квит целый день провели на улице, катаясь с горки и играя в снежки. Друзья разошлись по домам далеко за полдень, оставив большую снежную бабу с метлой и старой корзиной на голове сторожить двор. Дома Бертику на глаза попалась большая коробка с печеньем. «Рождество на дворе, а я еще чурменяку не поздравил», спохватился Бертик и побежал снова натягивать основательно промокшие ботинки. Потом попытался расшевелить Соню Квита, чтобы взять его с собой. «Ну куда там?» Пёсик, лежа на боку, едва шевельнулся, намекая, что после дня, проведенного во дворе, ни за какие ковришки не покинет уютное местечко возле печки. С приходом Рождества полосатый дом было не узнать. В самом большом его окне прохожие замечали елку уже издалека. «Полюбуйтесь-ка, чурменяка елку нарядила!» — шептали они друг другу. Бертик тоже увидел елку в окне гостиной, поэтому сразу поспешил на второй этаж. Пока он взбирался по лестнице, до его ушей долетали обрывки разговора, которые вели наверху загадочные двое. Преодолев в два счета последний пролет, Бертик вбежал в гостиную. Гостиная сияла огнями. Казалось, здесь были собраны канделябры и подсвечники со всего дома. Они были расставлены повсюду. На подоконниках, на столиках между рамами высоких окон, на полке мраморного камина, даже на стульях. В этом сияющем окружении рядом с елкой стоял стол и два кресла. Одно из кресел занимал портрет дедушки домового. В другом кресле, ножка на ножку, в красной шапочке и круглых очках на носу, утопая в бархате, сидел... «Чудеса, да и только!» «Сам рождественский божок!» Судя по разложенным на столе картам, старики играли в подкидного. «А вот и Бертик пришел. Лизнув пальцы и перебирая потрепанные карты, сказал божок. По-свойски, будто они с Бертиком старые приятели. Дедушка домовой, едва бросив взгляд на Бертика, поинтересовался. «Что у тебя в коробке-то?» «Печенье», — ответил Бертик и, стараясь не задеть разложенные карты, поставил коробку на стол. «Божок, а чего бы нам не сыграть на эту коробку? Кто выигрывает, тот ест», — предложил домовой. «И угощает других. А кто проигрывает?» — прищурился Божок. «Что победитель скажет, то и будет делать». Бажок согласно кивнул и попросил Бертика наблюдать за игрой и следить, чтобы никто не жульничал. Бертик согласился. Кто же откажется присматривать за такими игроками? Во время игры старики два раза спорили, три раза ссорились и мирились. Кончилось тем, что Бажок оставил дедушку Домового в дураках. С победным видом подмигнув Бертику, Бажок откинулся в кресле. Шутка ли сказать, обыграть самого домового. Домовой прямо на глазах сутулился и позеленел. Как и положено, победитель торжествует, проигравший зеленеет с досады. Немного подумав, божок приказал домовому: "Плеши". На что домовой нехотя достал из-за рамы своего портрета старинный струнный инструмент. Молча передал его своему родственнику и, сдвинув шляпу на затылок, буркнул, что зрителей маловато. Позвали, как обычно, хлопотавшую по хозяйству чурменяку. Та все оставила и, кликнув мышку, побежала в гостиную. Не каждый же день приходится видеть, как пляшет родной дедушка. Сейчас присядет несколько раз, держать за поясницу, и скажет «Готово» представил себе Бертик дедушкин танец. Божок заиграл плясовую. Все обратились во внимание. Начал дедушка домовой так, как предполагал Бертик, шаркнул ножкой, держась за поясницу. Бертик уже приготовился немножко поскучать, как вдруг домовой, не сойдя с места, совершил акробатический кульбит, перевернувшись через голову. Потом еще раз и еще! Буквально превратившись в веретено, он пошел пули летать во все углы своего портрета. Когда прозвучал последний аккорд, Домовой достал из кармана два кусочка сахара, подбросил их и ловко поймал один за другим. Они упали прямо ему в рот, а Домовой застыл неподвижно, держась за вывернутые карманы. «Браво!» — закричали все. Несмотря на удачное выступление и всеобщий восторг, дедушкина физиономия осталась такой же зеленой. «Божок!» — крикнул он. «Играем снова! Сдавай!» Старики опять взялись за карты. На этот раз игра закончилась победой дедушки домового. Отыграв коробку с печеньем, он порозовел и, вдруг сделавшись добродушным, разрешил проигравшему самому выбрать для себя наказание. Что Божок и сделал. Правду сказать не без удовольствия. В нем проснулся актер, который, можете не сомневаться, сидит во всех Санта-Клаусах и им подобных. Божок запел. Всем счастливым, несчастливым, некрасивым и красивым, всем девчонкам и мальчишкам, всем собачкам, кошкам, мышкам, ангел дарит торжество, снова с нами Рождество. Едва он открыл рот, чтобы петь дальше, как нежданно-негаданно в гостиной зазвучал хриплый голос. То был рыжебородый дик. Черную фигуру которого до этого момента никто не замечал за мешками с углем для камина. Сами собой из его горла вырвались такие стишки. «Всех неряшливых, ленивых, наглых, хитрых и сопливых, грубых, глупых и ужасных, всех нахальных и горластых поздравляю, а потом по затылку и бегом!» Бертик, который видел Бородача в первый раз, с удивлением спросил у Чурменяки «Кто это?». Чурменяка объяснила Бертику, что это — гость, ряженный в пирата. К тому времени рыжебородый Дик и в самом деле уже не был пиратом в полном смысле слова. В последнее время он вел себя как примерный гражданин. Не орал, не бросался объедками, не топал ногами. Теперь он подчинялся чурменяке так, как матросы подчиняются капитану корабля. Разве она не была капитаном полосатого дома? Корабль был большой, капитан — суровый. В простецкой душе бородача все встало на свои места. Разумеется, измениться полностью он сразу не мог, потому и пропел такую пиратскую песенку не успел дик прохрипеть свой куплет как божок всех удивил он засмеялся захлопал в ладоши и объявил что этот ребенок должен сейчас же получить вознаграждение с этими словами он достал большую хлопушку из своего холщвового мешка для подарков но отдать ее не успел потому что дедушка домовой выступил резко против ужасная песенка и за такую песенку ты хочешь его наградить? Возмутился он. Это... Этот вот бородатый... Ребенок? Тоже мне. Ребенок нашелся. Крапус. Божок упирался. Он так привык выдавать детям подарки после их выступлений, что совершенно перестал слушать, о чем они поют, и часто не замечал, что перед ним порой вообще не дети. Дедушки отстаивали каждый свое. Каждый тянул хлопушку в свою сторону, пока она с оглушительным грохотом не взорвалась, осыпав всех присутствующих дождем разноцветных конфетти. Тут божок сдался, тем более что Дик не проявил к подарку никакого интереса и даже не повернул головы, продолжая сидеть у камина и глядеть на огонь. Чтобы поскорее замять возникшую неловкость, Божок вручил еще одну хлопушку чурменяке. Совсем крохотную хлопушку он вручил мышке. После, почесав в затылке, достал из мешка еще одну хлопушку и протянул ее дедушке-домовому. Тот не приминул поддеть своего родственника. Божок, А ты чего ж мне не сказал? Держи, мальчик. После чего. Божок стал прощаться, оправдываясь тем, что у него слишком плотный график. «А Бертик? Как же Бертик? Где его хлопушка?» Дернула башка за рукав Чурменяка. Божок долго шарил в своем мешке. «А для Бертика у меня хлопушки нет», — растерялся он. «Мой мешок пуст». Тут божок принялся расхаживать по гостиной взад-вперед, протирая свои очки, задумчиво рассуждая. «Очень странно. Этого просто не может быть, чтобы в моем мешке и не хватило для всех хлопушек». И дальше обратился к присутствующим. «Вот что, друзья, это неспроста, это что-то значит. Оставьте меня одного, я буду думать». Все вышли из гостиной, и мышка, и рыжебородый дик. Даже портрет с дедушкой домовым вынесли. Какое-то время все ждали, затаив дыхание. Наконец, двери гостиной распахнулись. Вышел божок и, подняв вверх указательный палец, произнес «В почтовом ящике!» «Я так и знала», — воскликнула Чурменяка. Накинув клетчатый платок, она бросилась вниз по лестнице. Остальные побежали следом, оставив дедушку домового в одиночестве. Тот с досады, что за пределами портрета не в силах проявить свою прыть, нырнул за раму, превратив портрет в безлюдный осенний пейзаж с копной сена. Чурменяка выбежала в сад. Потом — за ограду. Бежала дальше, до самого конца улицы. Там она остановилась у большого деревянного столба с древним чугунным почтовым ящиком для сбора писем и почтовых карточек. Такие ящики были в ходу во времена зарождения почтовой службы. Позже их заменили на более легкие, железные и даже деревянные. А прежние чугунные убрали вместе со столбами, на которых они висели. Видимо, по недоразумению, именно этот допотопный столб с чугунным ящиком остался стоять там, где стоял. Сто лет им никто не пользовался, а почтовая инспекция забыла о нем и думать, и перестала проверять. Чурменяка с трудом подняла тяжелую крышку ящика и засунула руку внутрь, стараясь достать до самого дна. Бертик, Мышка, Божок и Дик замерли в ожидании. Наконец-то в руках у Чурменяки оказалась хлопушка, которую она сразу же и вручила Бертику. Все зааплодировали, а рождественский божок стал кланяться как знаменитый, всеми признанный артист. Сомневаться не приходится, аплодисменты были предназначены по большей части ему. Хотя и Чурменяка сыграла тут не последнюю роль. Мало ли на свете почтовых ящиков. А она догадалась, что нужно бежать именно к этому. После того, как Бажок получил свою порцию аплодисментов, все принялись поздравлять Бертика, высказывали пожелания. Чурменяка тоже пыталась что-то сказать, но ее слов было не разобрать из-за грохота фейерверков. Бертику вдруг стало ужасно весело, а тут еще пошел снег. В воздухе закружились белые хлопья. Или это были не хлопья? «Уж не почудилось ли мне?» — удивился Бертик. Несколько белых сердечек пролетели мимо. «Да это же пирожные! Слишком воздушные пирожные! Никто, кроме его дядюшки, не мог сотворить такие сердечки. Каким-то ветром их занесло к полосатому дому» их появление могло означать лишь одно — «Август вернулся!» Едва попрощавшись с друзьями, спрятав хлопушку за пазуху, Бертик бросился домой со всех ног. Чурменяка и Божок еще что-то кричали ему вслед, но Бертик уже ничего не слышал. Бертик добежал до конца улицы, после свернул в темный переулок. Тут он едва не угодил в сугроб, Кто-то налетел на него со всей силой. Что ж, бывает. Бертик хотел извиниться и бежать дальше, но гражданин, сбивший его с ног, встал у него на пути и вдруг заговорил. Постой, мальчик. Не стану ходить вокруг да около, так случилось, я остался без подарка в такой-то праздник. Вот беда. Печально, не правда ли? У меня к тебе маленькая просьба. Отдай мне свою хлопушку, а ты купишь себе другую». Всё это случилось до того неожиданно, что Бертик сразу не сообразил, о чем идет речь, чего от него хотят. Задыхаясь от быстрого бега, он с удивлением взглянул на встречного поперечного, перед ним стоял старик в котелке и с тросточкой. Почему-то Бертику он сразу не понравился. Пока Бертик минуту-другую приходил в себя, старик скороговоркой повторял и повторял свою просьбу. При этом он то и дело озирался по сторонам. Наконец, Бертик собрался с мыслями и решительно сказал. «Как же я отдам вам свою хлопушку? Мне ее сам рождественский божок подарил!» «Сам рождественский божок!» — захихикал старик. — Да ты знаешь, кто на самом деле этот ваш хвалёный божок? Бездельник он, вот он кто. Работает только в конце декабря и в начале января, а после весь год баклуши бьёт. Бертик за бездельника очень обиделся, но спорить со стариком не захотел. — Дайте пройти, дедушка, я очень спешу. Но старик все не унимался. «Давай меняться. Ты умеешь меняться. Я тебя научу. Ты мне, я тебе... Ты мне, старую, облезлую, пожелтевшую, бесполезную, скучную, никому не нужную, и тебе ненужную хлопушку, а я тебе... а я тебе... Эй... «А я тебя век не забуду и в запишу. Вот. идет. Бертик снова не согласился и только поглубже упрятал за пазуху свой подарок. «Понял. Не хочешь, значит, меняться. Ну ты и жадина». С этими словами старик вдруг отбросил тросточку в сторону. В следующее мгновение он протянул к Бертику свои длинные руки. Бертик такого не ожидал. Ловко увернувшись от старика, он бросился было бежать, но коварный любитель чужих хлопушек успел схватить мальчика за шиворот. И тут прогремело. «Греби мимо, папаша!» Внушительная фигура Рыжебородого Дика, на всякий случай посланного Чурменякой следом за Бертиком, выросла в переулке. Старик мгновенно отскочил в сторону. «А я что? Я ничего. Мы тут играли. Мальчик такой славный, такой славный!» Тут послышался звон колокольчика, в воздухе разлился запах жасмина, и в переулок вихрем ворвались белые санки правила санками седая с высокой прической дама в розовом платье, украшенном розочками. «Вас подвести? строго обратилась она к старику. Старик не ответил. Смертельно побледнев, он попятился и чуть не повалился прямо в сугроб. Рыжебородый дик вовремя подхватил его могучей пятерней и усадил в белые санки. Дама Немешкая тронула поводья. Санки полетели. Куда-то вдаль, потом вверх, и скоро скрылись в снежной кутерьме.